Глава тридцать 36. Люси, тебе нужно показать руку Герусилилу. Выскочила Мэри из-под душа, помогла подруге одеться. Их косые подозрительные взгляды добавляли нервозности. Я подождала, когда они уйдут, и только потом начала умываться. Нужно было торопиться, девушки наверняка уже нажимались. Сейчас проверят краны и отследят магический след, который приведет ко мне. Когда я вернулась в комнату, Санна уже ушла. Подойдя к шкафу, я тут же переоделась. Взяла в руки гребень, принялась расчесываться. подошла к зеркалу и только сейчас обратила внимание, что на моей постели лежал маленький сверток в подарочной упаковке, и из-под него торчала открытка. Я не ждала поздравлений и подарков. Кто это мог быть? Откуда узнал В личном деле имеется дата моего рождения, но я не думала, что она могла кого-то заинтересовать. Сначала в руки взяла открытку. А обычная сложенная пополам карточка, ничего в ней примечательного не было, такую можно было купить в любом почтовом отделении. На лицевой стороне акриловыми красками нарисован пакет голубых незабудок. Вензелем мне отделан ни один угол, что говорило о самой низкой цене. Такие открытки часто рисовали в детских приютах. Я на миг предположила, что подарок мог оказаться от наставника, но теперь точно знала, что он не от Рея. Почувствовала облегчение, развернула открытку. Лариана, наша дорогая девочка. Поздравляем тебя с днем рождения. Не думай, что мы о тебе забыли. Каждый день с момента твоего рождения ты не покидала наши мысли ни на один час. Прими этот скромный подарок. Кольцо принадлежало твоей маме. Оно давно должно было вернуться к истинной владелице. Мы рады, что наконец-то можем его отдать. Надень его и не снимай. Теперь мы можем быть спокойны. Будь счастлива. Покрутив открытку, убедилась, что подпись отправитель не оставил. И кого мне благодарить? Откуда эти люди знали мою маму? Очередные загадки. У меня появляется стойкое ощущение, что с моим появлением в Академии секретов становится все больше. В очередной раз, вспомнив Софи, я почувствовала горечь обиды. Как ты могла уйти и оставить меня без ответов? Не рассказать, кто я, кто мои родители, откуда во мне магия и почему ее запечатали? Тайны, тайны, тайны, кругом тайны. Злясь на Софи, на своих родителей, которых никогда не видела, на профессора Норта, который до сих пор не появился и не рассказал все, что знает. Я схватила подарок и не церемонясь, разорвала упаковку. Открыть деревянную резную коробочку, в которой предположительно лежало кольцо, не успела. В дверь настойчиво стучали. Распахнув ее, осмотрелась. Я здесь. Прокашлявшись, недовольно произнес Филиус. Магла бы уже и привыкнуть. Тебя ректор к себе вызывает. Ничего удивительного, я так и предполагала, но тревога от этого меньше не становилась. И интересно, какое наказание за сегодняшний выброс магии последует. В прошлый раз за меня заступился Рей, хотя он и спровоцировал срыв. В наказание он теперь мой куратор, который плохо справляется со своими обязанностями, раз я не контролирую магию стихий. Хорошо, сейчас приду. Прямо сейчас, выговорил он громким командным тоном, важно расправил плечи, заложил руки за спину. Вся поза кричала о том, что домовой готов сопроводить преступницу. Мне кажется, я могу понять мага, который его проклял. Борча себе под нос, вышла из комнаты, прикрыв дверь. Открытка и деревянная резная коробочка остались у меня в руках. Я все слышу. Задрав голову, Филиус смерил меня злым взглядом. Это была ведьма, а не маг», — Бросил он и растворился в воздухе. «Маг или ведьма, какая разница? Наверняка заслужена». Первые адепты уже спешили в столовую, а я, поднявшись по лестнице, спешила в кабинет ректора. Приемная была пуста, но до двери я дойти не успела. Стою здесь, я предупрежу лорда Сайтона. Неожиданное появление и окрик Филиуса меня напугали. Подпрыгнув на месте, выронила подарок вместе с открыткой. Что это? Домовой подошел к открывшейся от падения шкатулке и взял в руки кольцо. Это мой подарок. Пока я смущенно лепетала, он поднял и развернул открытку. Вас не учили что читать чужие письма и открытки? Признак дурного тона. Возмущенно закончила я. Домовой не смутился. Отбросил в сторону открытку и, глядя как-то странно на меня, надел кольцо на мизинец. Ну, знаете, договорить я не успела, потому что Филиус закатил глаза и упал, будто замертво.